Пока я разорялся, Богуну прямо в руки откуну из подсторешницы выползла распечатка, видимо, первичный результат теста в детектор лжи. Результатами Ковторанк, похоже, остался доволен. Он удовлетворённо кивнул и сказал: "Остынь и послушай, как это выгляделось с их стороны". Орбитальная крепость, которая следит за поступками к периметру, видит, что из гремящего выскочилстребитель и летит прямо к секретному гелевому космодрому, на который в это время садится тот же секретный линкор. Охрана периметра на всех частотах орёт: "Истребитель, прочь, убирайся обратно, будем стрелять". Ты: "Ноль внимания". Понимаю, связь выключена. Но они-то об этом не знают. И о том, что твои машины принимают участие в учениях, они тоже не знают, потому что тренировки пилотов в академии это наше собственное дело. Мы не должны оповещать о них всю луну. А ты прёшь вперёд, и они видят, что тебя надо сбивать, иначе каюк, линкору. Так от тебе ещё повезло, что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 Вот вы меня и проверяете, подсказал я. А за что трое суток в карцере продержали? Ты Пушкин, наверное, плохо жизнь знаешь. На то похоже. Предварительная официальная версия, которую нам спустил генерал-комендатуры Луны. Знаешь, какая была? Разбился в пределах периметра N. Ого. Вот именно. Тебя литуна живьём похоронить могли. Тут как раз военные тюрьмы неподалёку. Посадить тебя в одиночку, делать твою отдать ленивому дознавателю, потом потерять. И сидел бы ты до самой старости под номером 316 на глубине 100 м под лунной поверхностью, а запаянный гроб с твоими станками закопали бы с умеренными почёстями в ближайшем купольном военном городке. И что же меня спасло? Откуда ты знаешь, что спасло? Багун прищурился, как написали бы в газетном очерке Лукава, но если без газетчины, то злобно. Может, у тебя фальшивый гроб ещё впереди? Но меня уже было не запугать. Я прищурился, надеясь столь же злобно и с расстановкой произнёс: Вы человек не из их песочницы. Преподаватели академии не допустили бы камни, если бы продолжали настаивать на том, что я разбился. Со мной работали бы только офицеры контрразведки флота. Они даром за тебя, Пушкин. Федюнин так хлопочет, голову не теряешь. Так это товарищу капитан-рангу спасибо. Да. В течение 24 часов он вышел на через эскадр капитана Толского на адмирала Пантелеева. Тот связался с генеральной штабной командотурой Луны. А у Пантелеева такие полномочия, что ему были вынуждены сообщить правду, которую адмирал несчёл нужным скрывать от Федению, а то тот от меня. Контрразведке было, пожалуй, легче бочку мыла выпить, чем разрешить мне с тобой встретиться. Но в итоге мы всё-таки достигли компромисса. Слушай официальную версию. Вот такая жуткая история. О том, как меня чуть не угрохолили свои из-за 7 секунд, проведённых над периметром Хайка, таким секретным, что даже на секретной карте его не внесли. Теперь я могу эту историю рассказать, а тогда не мог. После разговору с богуном меня переправили на землю, следственный изолятор контрразведки флота. А ещё через неделю я вернулся в академию. Пройдя через великое множество инструктажей, изучив как отче наш официальную версию моих злоключений. Меня сразу же обступили с расспросами. Мне трясли руку, хлопали по спине. Молодец переверзив проникновенно вопрошал: "Ну, старик, как оно?" Коль смохвальски улыбался, а в глазах его стояли слёзы, уж не чай или. А что я мог им рассказать? Летел. Нарвался на засаду. Вилс с курса, отказали двигатель, падал, оту культировался, плугёр разбился, искали, нашли, лечили, вылечили. Спасибо докторам.